Глава 4. Жил я один, на другом конце Чарльз-стрит, выше по склону холма, в квартирке под самой крышей старого особняка, которую сдавала мне девяностолетняя представительница бостонских браминов, не имеющая ни малейшего представления об истинной стоимости своего владения. Бостонские брамины. Специфическая социальная прослойка Бостона, восходящая к первым колонистам Новой Англии, для которой характерен замкнутый, квазиаристократический образ жизни. Внешними атрибутами считаются новоанглийский акцент и диплом об окончании Гарвардского университета. Я платил скандально низкую аренду и эгоистично нервничал в ожидании того дня, когда моя хозяйка помрет, и ее собственность окажется в руках кого-то из ее более финансово подкованных сыновей. Обычно на то, чтобы дойти от магазина до квартиры, у меня уходило минут десять, но теперь двигаться пришлось против штормового ветра в ботинках с изрядно стертыми подметками. Снег жалил лицо, ветер гнул деревья, со свистом и завыванием проносясь вдоль пустынных улиц. На Чарльз я проразмыслил, не заскочить ли в семерке выпить пивка, если там открыто. «Семерки» — Севенс Эйль Хаус, бостонский пивной бар, получивший название по своему адресу Чарльз Стрит, 77. Но потом решил попросту зайти в винный магазин, где приобрел упаковку из шести бутылок «Олд Спеклд Хэн», и готовый багет с беконом и сыром на ужин. Вообще-то раньше я собирался приготовить свиную отбивную, которую вытащил размораживаться утром, но больно уж не терпелось поскорее изучить список, полученный от агента Малви. Подойдя к своему дому, я поднялся по трём засыпанным снегом ступенькам к тяжелой парадной двери орехового дерева с литыми чугунными ручками. Зашел, предварительно потопав ногами, чтобы отряхнуть ботинки. Кто-то из соседей, скорее всего, Мэри Эн, уже разобрал почту, оставив мою порцию на боковом столике в вестибюле. Подхватив отсыревшие бумажки с предложениями оформить очередную кредитную карту и стараясь не закапать их еще сильнее, под ногами у меня на растрескавшемся плиточном полу уже скапливалась порядочная лужа, поднялся на три лестничных пролета в свой перестроенный в квартиру чердак. Как и всегда в зимние месяцы, в моем обиталище стояла удушающая жара. Сняв куртку и свитер, я слегка приоткрыл оба окна, по одному на каждой из наклонных стен, только чтобы впустить немного холодного воздуха. Пять бутылок пива убрал в холодильник, шестую открыл. Пусть даже квартира представляла собой лишь однокомнатную студию, мне удалось выгородить здесь нечто вроде гостиной. Вот тут-то, вытянувшись на диване и положив ноги на кофейный столик, я и приступил к чтению списка агента Малви. Тот был выстроен в хронологическом порядке. Все разделы отформатированы в текстовом редакторе в едином стиле. В заголовках педантично указывались дата, место и имя жертвы. Несмотря на то, что это была лишь выжимка, якобы набросанная на скорях, все предложения в тексте были закончены, и вообще все читалось как хорошая журналистская работа, прямо как из учебника. Наверняка за все свои годы учебы агент Малви не получала ничего, кроме круглых пятерок. Интересно, подумал я. каким ветром ее занесло в ФБР. Ей куда больше подошла бы какая-нибудь научная стезя преподавателя по английскому языку и литературе, к примеру, или ученого-исследователя. Она немного напомнила мне Эмили Барсамян, мою продавщицу, настоящего книжного червя, которая никогда не смотрела мне прямо в глаза, разговаривая со мной. Правда, агент Малви была не настолько уж застенчива, лишь молодая и неопытна, наверное. Глядя на нее, я просто не мог не припомнить Клариссу Старлинг. Вот вам еще одно птичье имя. Измолчание ягнят. Старлинг. От английского Старлинг, скворец. Мысли текли в привычном направлении, в сторону книг и фильмов. Со мной это вообще обычная история, с тех самых пор, как я научился читать. Малви, подобно своему вымышленному двойнику, тоже казалась больно уж тихоней для подобной работы. Трудно было представить, как она выхватывает пистолет из кобуры или агрессивно допрашивает подозреваемого. Хотя она и вправду допрашивала подозреваемого, тебя допрашивала. Я выбросил эту мысль из головы, отпил немного пива и вновь обратился к списку, быстро пробежавшись по заголовкам, прежде чем приступить к изучению подробностей. Сразу же стало ясно, что их не так уж и много, по крайней мере ничего очевидного в глаза не бросилось. Многие из нераскрытых преступлений были совершены с применением огнестрельного оружия. Жертвы — в основном городские молодые люди. Один из мужчин, Убитых подобным образом вроде мог представлять определенный интерес, но в описании преступления нашлось не так много подробностей. Некто по имени Дэниел Гонзалес был застрелен, когда выгуливал собаку в Миддлсекс-Феллс, большой лесопарк зоны отдыха в 10 километрах от Бостона. Случилось это рано утром, в прошлом году, в сентябре, и агент Малви сделала пометку, что по этому делу нет абсолютно никаких зацепок. Единственная причина, по какой это конкретное преступление обратило на себя мое внимание, это убийство в тайной истории. Балбесы студенческого возраста в книге «Донны Тарт» решили, что им надо избавиться от своего приятеля, Банни Каркарана. опасаясь, что он знает про другое убийство. Это когда изучающие античную историю студенты решили разыграть в лесу Дионисийскую вакханалию и случайно, а может и нет, убили какого-то фермера. Дионисийские вакханалии оргиастические и мистические празднества в честь бога Диониса, Вакха, в Древней Греции. Банни не был участником ритуала, но как-то узнал об этом и принялся использовать эту информацию, чтобы получать всякие вкусняшки, ужины в ресторанах, поездки в Италию от своих богатых друзей. А те опасались, что когда-нибудь он по пьяни все-таки разболтает о случившемся, и по этой причине сговорились убить его. Генри Винтер, самый башковитый из этой группы студентов, окончательно утвердил план. Они знали, что днем в воскресенье Банни обычно совершает длинную пешую прогулку и залегли в засаде в том месте, где он может появиться, возле тропы над глубоким ущельем. Когда объект там проходил, они столкнули его с обрыва, рассчитывая на то, что все будет выглядеть как несчастный случай, а случайность маршрута в Банни скроет тот факт, что кто-то это намеренно состряпал. Могло ли иметь к этому какое-то отношение дело Дэниела Гонзалиса, убитого как раз во время утренней прогулки? Учитывая, что того застрелили, вряд ли, но, может, основной замысел этой имитации заключался в том, чтобы кокнуть кого-то в ходе какого-то привычного и предсказуемого времяпрепровождения. Я вытащил свой лэптоп и нашел некролог Ганзалиса. Тот оказался адъюнкт-профессором местного государственного колледжа, преподавал испанский. Пусть не латынь и не греческий, но все-таки иностранный язык. Вроде подходило. Я решил сообщить об этом агенту Малви на следующее утро. Пробежался по остальным преступлениям, в первую очередь выискивая случаи утопления, с учетом наличия в моем списке утопленницы Джона Макдональда. Но, естественно, если кого-то утопили таким образом, чтобы это выглядело как несчастный случай, вряд ли бы это попало в перечень нераскрытых убийств. Случаи смерти от передозировки медикаментов тоже не приводились. Таков был метод убийства в злом умысле. Убийца, врач по профессии, превращает свою жену в морфинистку. После этого остается лишь убедиться, что и остальные знают о ее пристрастии, что этот слух как следует разнесся по всей округе, а потом прикончить супругу лошадиной дозой морфия. Естественно, за последние несколько лет в Новой Англии наверняка зафиксированы сотни, если не тысячи случаев передозировки наркотиков. Мог ли какой-то из них оказаться преднамеренным убийством? Вся штука с моим собственным списком заключалась в том, что, когда я изначально его создавал, то и вправду старался подобрать такие хитроумные убийства, которые гарантировали бы злоумышленнику практически полную безопасность. Таким образом, если кто-то успешно сымитировал какие-то из этих книжных убийств, то в полиции на них могли попросту не обратить внимания». Я два раза откусил от сэндвича, выпил еще бутылочку пива. В квартире было слишком уж тихо. Телевизор включать не хотелось, так что вместо этого я запустил проигрыватель. 24 полноцветные открытки Макса Рихтера. Макс Рихтер. Родился в 1966 -м. британский композитор немецкого происхождения. автор музыки, к десяткам художественных и документальных фильмов, а также телефонных рингтонов. 24 полноцветные открытки, музыкальный альбом из 24 коротеньких минималистических инструментальных пьес. Прилег на диван и уставился в высокий потолок, на тонкую трещину, зигзагом выползающую из-под лепнины. Это было до боли знакомое зрелище, этот потолок. поразмыслил о том, что сказать агенту Малви утром за завтраком. Расскажу, конечно же, про Дэниела Гонзалеса и какое отношение его смерть может иметь к тайной истории. Посоветую повнимательнее приглядеться к якобы случайным эпизодам утопления, особенно к тем, что произошли на прудах и озерах, а также к случаям смертей от передоза, в первую очередь таким, в которых покойный использовал шприц. Альбом закончился, и я, запустив его по новой, улюкся обратно на диван. Мысли метались в самых разных направлениях, так что я решил немного сбавить обороты и составить себе мысленный список. Приказал себе первым делом перечислить собственные предположения. Предположение номер один заключалось в том, что кто-то использовал мой список для убийства первых попавшихся людей. Ну, может, и не первых попавшихся. Может, жертвы по какой-то причине действительно заслуживали смерти, по крайней мере, с точки зрения убийцы. Предположение номер два сводилось к тому, что хотя сам я наверняка подозреваемый, то никак уж не серьезный подозреваемый. Как заметил агент Малви, в таком случае она бы и не пришла одна. Целью ее беседы днем было просто прощупать меня. Получить обо мне первые представления на чисто интуитивном уровне. Если она все-таки решит, что я во всем этом как-то замешан, подумалось мне, то на одну из наших следующих встреч завтра за завтраком или чуть позже Малви явится еще с каким-то агентом ФБР. Предположение номер три: Тот, кто все это проделывал, не просто использовал мой список. Убийца знает меня. Может, и не очень хорошо, но знает. Причина, по которой я так подумал, причина, по которой я точно знал это, это потому, что пятая жертва, упомянутая агентом Малви, — женщина, умершая от инфаркта в собственном доме в Роклинде, Элейн Джонсон. Дело в том, что вообще-то я знал ее. Знал не слишком-то хорошо, но... Едва услышав это имя, сразу понял, что это та самая Элейн Джонсон, которая когда-то жила в бикон и частенько заглядывала в наш магазин. Та самая тетка, которая как штык являлась на встрече с любыми авторами, которые мы только у себя устраивали. Я знал, что должен был сразу сказать про это агенту Малви, но все-таки не сказал. Да и сейчас не собирался рассказывать, пока не почувствую, что без этого не обойтись. Я был просто уверен, что она придерживает от меня информацию, так что намеревался и сам отплатить ей той же монетой. Наступала пора понемногу переходить к обороне.